Раньше я думал подождать неделю или две, возможно, целый месяц, чтобы все спланировать и обставить археологов с их раскопками на острове Коквит. Теперь все изменилось. Я знал, второй прием жемчужной жизни заново запустит процесс старения. Как только ее содержимое смешается с моей кровью, я снова начну расти. Хотелось надеяться, что жемчужина не испортилась, пролежав под землей несколько столетий. Чего я не знал... Перезапустит ли она мой возраст? Если я ее приму, будет ли ДНК-тест, на котором настаивала Санжита, по-прежнему показывать возраст настоящий? Или тест скажет, что мне 11? Еще я знал, что если не успею проделать необходимое до теста, все будет напрасно. Единственный мой шанс действовать быстро. И быстро значит завтра. Я посмотрел на отражение в боковом зеркале. Позади нас ехал черный БМВ. Я не видел водителя, поскольку солнце било в лобовое стекло машины. Но я знал, что это Джаспер. Потом БМВ показал поворот налево и свернул на Бич-роуд, а мы поехали дальше, в Кулверкот. Видимо, он хотел убедиться, что мы вернемся домой. Видимо. Мне нужны были помощь и друзья, причем и то, и другое срочно.